похлопывая по шлангу я пойду вызвался рыжий Господи боб покачала головой джейми ты сколько раз уже ходил 84 раза я путешествовал больше всех в мире да пока всего-то девять человек путешествовали издевательски усмехнулся улов нет 9 человек 216 крыс 6 кошек и шимпанзе уточнил боб наша группа растет